большие и мелкие. В одной из опубликованных несколько лет назад статей я пытался соединить разрозненные данные о том, почему же динозавры, прежде всего зауроподы, оказались столь уникальными в истории Земли сухопутными гигантами. Гиганты производят впечатление, но гигантоизм динозавров не единственный вопрос, который оставил нам мезозой. Под ногами у колоссов шныряли наши предки, древние млекопитающие. Парадокс, но эти крошки происходили от существ, конечно, не таких рослых, как не птичьи динозавры, но все же довольно внушительных. В пермском периоде именно синапсиды, представители той эволюционной линии, которая в конце концов и приведет к млекопитающим, были владыками суши. Рядом с ними жили разные другие персонажи очень интересных конструкций, и я о них буду упоминать, но первоводили тогда именно наши. За весь период сменилось несколько господствующих типов этих животных. На смену периказаврам пришли диноцефалы, их же в свою очередь, спустя миллионы лет, сменили ещё более продвинутые териодонты, до которых тоже было много всего интересного. Уточню, что если вы плохо представляете перечисленных товарищей, денацефалы это те, что с причудливыми черепами, а пеликазавры те, кто первым начал вводить моду на иракес. Он у них шёл вдоль всего тела и состоял не из волос, а из кожистого паруса. Хотя на самом деле и не все из них действительно ходили под парусом, но для общего представления этих сведений пока достаточно. Повторю ещё раз. Подобный кожистый и ракес был моден не только среди амниот, но и у некоторых амфибий. Однако, поскольку о них далее почти не говорится, ими можно пренебречь. Да, ещё важное замечание. Пеликазавры, ряд групп, имеющих довольно отдалённое родство. Сегодня некоторых существ, ранее включавшихся в ряды пеликазавров, вообще относят не к ксенопсидам. Как минимум, в их принадлежности к ксенопсидам есть сомнения. Так под вопросом находится место, которое занимают на эволюционном древе варанопиды. Великий и прекрасный Иван Хненко Михаил Феодосиевич предлагал от понятия пеликазавры отказаться. Более того, насчёт справедливости выделения группы синопсид он также имел, насколько я понимаю, основательные сомнения. Но нам знания о количестве височных отверстий понадобится. Парог его взгляды отличались оригинальностью. В любом случае, у истоков того счастливого пути, который привёл к мультикапитающим, точно стоял кто-то из тех, кого принято относить к пеликазаврам. На протяжении миллионов лет борьба за господство на суше шла только между нашими предками и их родичами, не допускаями на ринг никого из посторонних. Оговорюсь, когда я упоминаю о смене Это не значит, что вчера были пеликозавры, а сегодня уже никаких пеликозавров нет, а есть только дейноцефалы. Некоторые из пеликозавров доживут до конца Перми, но уже как бедные родственники, не претендуя на ведущие роли в своих биоценозах. То же относится и к началу господства синапсид, когда я говорю в примечании «Пермский период продолжался около 47 миллионов лет», Это не значит, что синапсиды появились вдруг синхронно с началом новой геологической эпохи. Те же палеозавры возникают ещё в предшествующий пермскому каменноугольный период. Уже 314 млн лет назад на просторах будущей Новой Шотландии обустроились протоклипсидробсы. Впрочем, были ли они родичами будущих млекопитающих вопрос. Успех синапсид в палеозое беспрецедентен. Именно среди них появились первые позвоночные, профессионально подземные жители, то, что научным языком называется роющими формами кистицефалы. Также синапсиды одними из первых, опять-таки среди позвоночных, освоили жизнь на деревьях. По крайней мере, в этом подозреваются суминии, хотя их зубы и заставляют несколько усомниться в такой специализации. При этом первые позвоночные планеры, о которых я говорил ранее, появились всё-таки не среди синопсид. Видимо, наши предки были для этого слишком массивны. С процветанием синопсид в Перми всё понятно, но и в начале мезозоя, эры динозавров, когда никаких динозавров на самом деле ещё не было, предки млекопитающих не бедствуют. Да и в конце триаса когда уже появляются первые динозавры, хотя разнообразие наших ископаемых родичей тероморфов неуклонно сокращается, среди них встречаются настоящие гиганты. Тогда топтал землю диценадонт. Размером это существо было примерно с крупного африканского слона, а то и больше. По контрасту, первые динозавры были существами совсем небольшими. Конечно, намного крупнее первых млекопитающих, Но вовсе не походили на тех крупнокалиберных монстров, какими их, как правило, представляют. Если бы вы, прогуливаясь по Триасовому лесу, случайно встретили, например, какого-нибудь ставрокозавра, то это ему пришлось бы улепётывать от вас в панике, а не наоборот. Знаменитые динозавры целафизисы также едва ли были тяжелее 30 кг. Первые миллионы лет своего существования Будущие хозяева мира были не только не велики, но и сравнительно немногочисленны. Лишь после массового тряссового вымирания динозавры стали интенсивно расти качественно и количественно. Тогда возникают всё новые и новые и всё более и более крупные виды. Если говорить о численности, то уже древнейшие млекопитающие небедствовали. Они были крошками, но крошками с большими возможностями классов и ещё повышенной компактности они закрепили за собой. Разнообразие млекопитающих в первой половине юрского периода, то есть вскоре после их появления как таковых, нарастало лавинаобразно. Наиболее успешные амниоты поделили между собой мир так: млекопитающие, малыши, динозавры, архозавры, гиганты. Остальные наземные позвоночные оказались в большинстве своем вытеснены на обочину эволюции или заняли среды, которые по каким-то причинам ни первым млекопитающим, ни динозаврам не были доступны. Существовали, разумеется, и динозавры небольшого размера, а детеныши их рождались вообще исключительно миниатюрными, но в целом наши предки и динозавры придерживались четкого разделения обязанностей. Именно в малых размерах млекопитающие пребывали большую часть своей эволюционной истории. Только в меловом периоде они в лице морди репиномы гигантского и винтаны дорастут до колоссов приблизительно с барсука. Почти так же огромны будут и дидельфадоны. Ещё одни меловые рекордсмены. Абсолютный же мезозойский рекорд, возможно, принадлежит каликодону, который теоретически мог достигнуть в длину метра. Не рискну утверждать, что перечислил всех крупномеров, но это в данном случае не принципиально. Их мало, и крупномерами их можно назвать только с оглядкой на других мезозойских сторонников молочного питания. Лишь в последние приблизительно 65 миллионов лет в кайнозое среди млекопитающих стали появляться действительно огромные существа, чей вес исчисляется в центнерах и тоннах, животные, не уступающие пермским пропращурам и триасовым родичам пращуров. Но это произошло уже после вымирания нептичьих динозавров. Превращению наших предков в лилипутов мезозоя предшествовала длительная эволюция. Не отличались миниатюрностью не в большинстве своём Хищники Горганопсы. Длина крупнейших Горганопсов, впрочем, именно Горганопсы были тупиковой ветвью эволюции Иностранцевий, составляла более 3 м. Но уже упомянутые ранее Диноцефалы, да и в кругу Диценадонтов Алисовица была хотя и не превзойдённым великаном, но не единственным. Среди предков и родичей предков млекопитающих преобладали персонажи масштабные, значительные, размером превосходившие потомков в сотни, а то и в тысячи раз. В интернете можно найти множество карикатур, на которых тираннозавр переживает из-за того, что динозавры превратились в куряц. Какой-нибудь ранний или средний пермский тероморф, или козавр, повстречай он своего юрского потомка, был бы поражён не меньше, чем тираннозавр встретившей курицу. Более того, он имел бы для недоумения больше поводов. В отличие от единого гиганта, он действительно был предком этих крошек. Итак, перед нами несколько вопросов, как мне кажется, взаимосвязанных. Первый. Каким образом динозавры, вернее, ещё не сами динозавры, а их родичи, круротарзы, вытеснили наших предков из большого размерного класса. Какие эволюционные приспособления им позволили это сделать? Второй. Почему млекопитающие так успешно теснили динозавров в мире карликов и коротышек? К этому прибавляются ещё и второстепенные вопросы. Почему не млекопитающие, не динозавры, при их исключительном успехе на суше, не завоёвывают океаны? Почему млекопитающие в мезозое не создают форм, приспособленных к полёту, и как наконец так случилось, что динозавры действительно стали курицами, то есть вообще птицами?